Глава 21. Поле ледяных осколков. Крики разрываемых заживо гоблинов разнеслись с тыловых позиций. Именно там находились остатки выживших отрядов сотника Тагрима. Он нехотя, явно после непосредственного приказа господина Отцева, бросился в бой. Покрытый неярким светом клинок, благодаря энергии оружейной ауры, рассекал тела песчаных химер, не замечая сопротивления их тел на своем пути. С такими способностями вообще странно, почему старшие офицеры не выказывают желания сражаться на переднем краю. С другой стороны, а зачем им это нужно? Ведь это работа их подчиненных собирать для командиров ресурсы и опыт. Сотник Тагрим, оказавшись вне защитного купола, сражался яростно и довольно умело, скажу я вам. Но этого было явно недостаточно, чтобы спасти погибающий десяток. Несравнимо большее количество нежити сразу же рвануло в образовавшуюся брешь в наших рядах. Не меньше сотни песчаных химер набросилось на неполный десяток гоблинов. Всего полминуты потребовалось нежити, чтобы крики умирающих солдат смолкли окончательно. И теперь только сотник тагрим -то в одиночку отбивается от наседающих тварей. Все это я отмечал попутно, орудуя древком копья, словно ожившей змеей и тем временем сумел уничтожить еще семь песчаных химер. «Внимание! Вы получили четыре ОС! Внимание! Вы получили шесть с По правую руку еще один защитный купол с громким хлопком рассыпался, сообщая всем заинтересованным лицам, что конец нашей маленькой армии близится. Наверное, это понимал и сотник Ацев, потому что именно в этот момент он начал подниматься в воздух. «Я отчетливо видел, что в данный промежуток времени нашими усилиями мы уничтожили, в лучшем случае, десятую часть нападавшей на нас Орды Нежити. При том, что огромный вклад внес сотник тагрим, каждый удар сердца превращающий одну из песчаных химер в кучу рассыпающихся в мелкое крошево костей. У господина Ацева точно был навык, позволяющий уничтожать такие крупные группы противников». Но решится ли он потратить такой серьезный козырь прямо сейчас? Думаю, ответ на мой вопрос можно было увидеть за многие десятки верст вокруг. Он, в отличие от большинства аристократов моего мира, предпочитающих стихии воздуха и особенно молнии, был большим приверженцем стихии воды и льда, в частности. Его девизом было следующее. «Добить обезвреженного и беспомощного противника всегда легче, и главное...» Прибыльнее. Он частенько посмеивался над любителями огненных шаров с их узкой сферой применения. Особенно его слова были актуальны в маленьких деревнях, среди халуп с соломенными крышами, где даже небольшой искры будет достаточно для грандиозного пожара. Пространство вокруг нас словно по мановению вздрогнуло, пошло рябью. И твари, еще мгновением ранее яростно бросающиеся на чудом держащийся барьер, начинают покрываться паутиной ледяных узоров, буквально на глазах, начинающих превращаться в ледяную корку. Движения нежити сначала просто замедляются, но всего через миг они и вовсе замирают. Даже буря вокруг не может противиться такой неодолимой силе. В радиусе в половину версты все вокруг нас сковано ледяным покрывалом. И если бы не заданный сотникам радиус безопасной зоны, то никакие барьеры моих магов не выдержали бы удар такой силы. Сражение замерло в одночасье. Только сотник Тагрим добивал последних химер, окруживших его. Ветер же вновь поднял песок, и ужасающая картина сотен замерших ледяных статуй снова исчезла в могучей песчаной буре. Желание в этот момент рвануть за пределы защитного купола и буквально разваливать нежить на куски просто сжигало меня изнутри. Но без команды сотника отцева это могло быть чревато не самыми приятными последствиями для меня. Мгновения тянулись очень медленно. Ветер завывал свою симфонию, и, стоя за барьером, она казалась мне невероятно притягательной. И в ней даже слышались неразборчивые, но чрезвычайно приятные девичьи голоса. Да и потоки ветра огибали химер, закованных в ледяные скорлупы, не хаотично, а словно подчиняясь ритму своей же музыки. «Офицеры, вперед! Солдатам и магам оставаться на своих местах!» Громоподобным голосом в наступившей для меня идиллии прозвучал голос сотника Ацева. Главная задача ⁇ это быть ядром Нежити! Кто бы сомневался, что жадный старый хобгоблин даже в такой ситуации будет думать о личной выгоде. Мгновенно были отданы команды по распределению секторов ответственности, и каждый офицер двинулся в своем направлении. Сотник Оцеф точно знал, что настоящие опасности эти творения стихии смерти представлять не будут в ближайший час. А с учетом, что офицеров осталось меньше двух десятков, и это вместе с сотниками, их интендантами и полусотниками, в итоге на каждого десятника выходило не меньше пятидесятков песчаных химер. Благо, с моим показателем силы, крошить хрупкие костики нежити и доставать целые камни мертвых будет несложно. Жаль, конечно, что сотник Ацев не стал доверять такую ответственную миссию новобранцам. Ведь закончить данную объемную работу можно всем нашим составом куда быстрее. Да и лично для меня было бы меньше соблазна утаить немного ОС. Внимание! Вы получили 4 ОС. Обдумывая все это и постарчески кряхтя, я врубал в лоб песчаной химеры небольшой топор, а сам тем временем левой рукой вырывал из ребер ядро нежити. У неразвитых тварей оно еще не имело защитных пластин и не являлось сплавленной частью кустяка. Внимание! Вы получили 8С. Карты нежити, конечно, тоже иногда выпадали, но с таких примитивных и неразумных существ трофеем чаще всего выступали пустышки. Совсем другое дело — скелеты. Из них редко, конечно, но не так, чтобы совсем уж невозможно, но удавалось добыть осколки их бывшей памяти. Иногда это могло быть и нечто уникальное. Лично мне лет эдак двадцать назад выпадала карта навыка «Путь возвышения Карпула». Что это было за сокровище, узнать, конечно, не удалось. Но алчная морда полусотника явственно говорила о немалой стоимости такой находки. Да и в принципе, вспоминая то количество сокровищ, что мне удалось добыть за больше, чем три десятка лет службы, нужно отдать должное системе, так как мои четыре единицы удачи вполне неплохо справляются с вероятностью выпадения хороших карт-навыков. У того же Мареша с единицей в этом показателе. В принципе, из сотни пустышек в лучшем случае одна заполненная карта выходит. И даже пустые карты навыков ему выпадают значительно реже. Совсем другое дело, что я хотел получить что-то определенное, но, думаю, системе не было никакого дела до моих желаний. Внимание, вы получили 10 ОС. Вырвав очередное ядро нежити из крупной химеры, я в быстром темпе вернулся к континданту моей сотни, Хэшову и сдал ему 102 ОС. В итоге у меня осталось 52 из 240. В ближайший час этот маршрут придется повторить не один раз, да и переводить свой накопитель, пока я не углублюсь подальше в песчаную бурю, чересчур опасно. Минут через десять монотонной работы у меня накопилось уже... 208 из 240 ОС. По сравнению с моими коллегами, десятниками, я намного быстрее разламывал замороженные скорлупы и добывал камни мертвых. Поэтому, в отличие от остальных, мне удалось сдать опыт уже четыре раза. Также к этому времени произошло несколько важных событий. Во-первых, один из наших десятников, наконец, нарвался на притаившегося костяного ужаса Диранга. И смог своими предсмертными криками на миг заглушить даже неумолкающий и вездесущий ветер. Эта тварь, естественно, тоже была скована настолько сильно ледяной скорлупой, что замерла на месте. Но и времени у нее для противоборства слоя магического льда все же было достаточно. Сотник Оцев отреагировал мгновенно. Его идея выследить хозяина этой орды удалась. Всего через два удара сердца искра костяного ужаса погасла. Но это и не удивительно, тварь была, если судить с помощью навыка взгляд Тхала в районе начальных уровней, и не шла ни в какое сравнение с тем гигантским монстром, встреченным нами ранее. Поэтому наш командир смог мгновенно с ней расправиться, правда, увидеть это своими глазами мне, к сожалению, не удалось. А вторым событием оказалось то, что моему взору открылось объяснение, почему искры некоторых особей нежити на дальних подступах были чуть крупнее, чем у песчаных химер. «Костяная гончая и ранга. Уровень второй». Эта немертвая тварь уже являлась полностью сформировавшимся боевым конструктом и представляла собой бронированную, клыкастую и довольно опасную пародию на некогда живого и огромного волка. Ну, по правде говоря, довольно спорная аналогия. Ведь в этом переплетении костяных жгутов и пластин можно было увидеть и других представителей монстров. К тому же, эти твари очень сильно отличались друг от друга, обрастая частями костей абсолютно неповторимым образом. Поэтому встретить двух похожих костяных гончих будет проблематично. Отличительной же особенностью именно этих созданий некромантии был навык костяной шип позволявшей с огромной силой плеваться смертоносными снарядами. В связи с чем они были опасны не только в ближнем бою, но и на дистанции до ста шагов, а может быть и дальше. «Внимание! Вы получили 16 УС». «Но это не так важно. Интересно было совсем другое. С этой нежити вполне мог выпасть хороший навык. Шансы на это были не так уж и малы». А представителей этого вида прямо перед моими глазами было довольно много. Может показаться, что ориентироваться во время сильнейшей песчаной бури попросту невозможно, но это совершенно неверно. За долгие годы сражений или даже просто длительных переходов любой уважающий себя гоблин воспитывал в себе чувство направления. Поэтому заблудиться было довольно сложно, даже не видя перед собой вообще никаких ориентиров. А здесь куча костяков выступали не хуже специальных вешек. Так вот, помимо вышеупомянутого навыка костяной шип, у данной нежити встречается и очень интересный и довольно редкий навык костяные наросты. Было бы неплохо получить нечто подобное в свои запасы. Ну и в-третьих. На таком удалении от старших офицеров, да и вообще всех соглядатаев я, наконец, перенес набранный опыт в свой накопитель. 2289 из 5000. Думаю, сейчас это абсолютно безопасно. И даже такой опытный сотник, как АЦФ, не имеет навыка, способного уличить меня в незаконных действиях. Внимание! Вы получили 40 ОС. Эта костяная гончая была довольно крупной, и ее ядро нежити я решил спрятать в свой невесомый колчан. Сделать это оказалось трудно. Центр этой нежизни, дающий энергию для существования нежити, был плотно, внахлёст, покрыт костяными щитками. Разрубать топором их было сложно, даже с моим уровнем характеристики сила. Внимание! Вы получили 32 УС. Поняв, что времени на все мне точно не хватит, я решил отложить пока сбор камней мертвых из костяных гончей в надежде получить карты навыков и ранга. Их стоимость хоть и проигрывает ядрам нежити, но лично для меня они намного ценнее, так как есть шанс использовать их на себе. Внимание! Вы получили 16 ОС. К тому же, раздобыть дополнительный опыт тоже будет весьма кстати. Казалось бы, всего второй уровень. Но именно с этой костяной гончей выпала карта навыка «Костяной шип». Понять принцип, по которому система одаривает нас, наверное, абсолютно непостижимо, как минимум для меня. Шансы и вероятности никак все это не объясняют. Навык, который мне достался, был действительно интересный. Карта навыка «Костяной шип». Один из трех. Ранг И. Описание. У вас появляется некротический орган, собирающий энергию смерти и способный создавать костяные шипы. От объема накопленной энергии зависит количество шипов, их сила удара и максимальная дистанция увеличенного поражения цели. Внимание! Ваш вид не подходит для этого изменения. Вы не являетесь представителем нежити и их производных. Эманации смерти с высокой долей вероятности разрушат живую плоть в вашем теле. При изучении шанс успеха — 43%, шанс смерти — 81%, насыщение — 12 из 100 ОС. Получается, внутри этих тварей находится целый некротический конструкт, способный накапливать энергию и создавать снаряды. Оказывается, это не просто заклинание или способность. Возможно, появляется даже внешний источник энергии. Невероятно заманчивое приобретение и, главное, очень перспективное. Наверняка есть способ нейтрализовать негативное влияние эманаций смерти. Опять же, а если это изменение затронет строение моего тела кардинальным образом? Как это будет выглядеть со стороны? И возможно ли это будет логично объяснить моему непосредственному начальству? Внимание! Вы получили 24 ОС. Судя по размеру искор в моем секторе ответственности, оставалось всего три костяных гонщика, после чего нужно будет возвращаться к песчаным химерам. Да и, судя по всему, совсем скоро мы закончим сбор трофеев на этом поле битвы и двинемся дальше, в объятия, так полюбившиеся всем солдатам, песчаной бури. Внимание! Вы получили 32 ОС. Внимание! Вы получили 56 ОС. Последний решил обобрать самую крупную особь, находящуюся здесь нежити. И мои надежды были вознаграждены. Не зря я с таким трудом вырубал из этого крепкого костяного кокона довольно крупное и увесистое ядро нежити. Но главное, появившаяся карта навыка не была очередной пустышкой. Карта навыка. Костяные наросты. Один из пяти. Ранг И. Описание. На теле появляются наросты костяных пластин. Форма пластин и их расположение зависит от вида носителя, возможностей его тела, его характеристик и количества уязвимых точек организма владельца. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этого изменения. Возможна сильная модификация структуры тела и его возможностей. Внимание! Возможен конфликт с имеющимся у вас навыком хитиновый покров f -ранга. Попытка спонтанной мутации может повлечь множественные травмы, несовместимые с жизнью носителя. При изучении шанс успеха — 33%, шанс смерти — 71%, насыщение — 64 из 100 ОС. Как-то слишком подробно описан процесс. Система редко радует своих игроков внятными разъяснениями. А тут — такой официоз, спонтанная мутация. Вообще, это довольно редкое событие, и многие захотели бы рискнуть. Ведь это прямой путь получить уникальный и, возможно, единственный в своем роде навык. Возможно, будь мои характеристики живучести и удачи раза в два выше, то и шансы на успех выглядели бы куда как привлекательней. Честно говоря, я как-то не ожидал, что по большому счету рядовой нежити будет настолько интересные навыки в плане их развития. Костяной шип с большой долей вероятности позволяет обзавестись внешним источником энергии, что крайне сильно может повысить боевой потенциал любого мага. А костяные наросты, скорее всего, можно развить до диранга. ранга. А в моем случае это еще и очень редкий шанс на спонтанную мутацию. Насколько я знал, если бы навыки было невозможно объединить в единое целое, то система бы просто сообщала о невозможности такой процедуры или, в крайнем случае, о замене одного на другой. Это, конечно, вопрос далеко не ближайшего времени, но я очень надеюсь, что наступит в моей жизни этап, когда мне не придется вечно оглядываться и бояться потратить лишнее ОС. Когда-то, рано или поздно, все должно встать на свои места. Как и на этой миссии, ведь сотникам все же пришлось включить свои головы, хотя они этого очень не хотели делать. В итоге еще 10 минут и со скованными магическим льдом химерами было покончено. Мне удалось увеличить количество опыта в моем накопителе еще на 156 ОС, и на данный момент в нем находилось 2445 ОС. Как только все младшие офицеры доложили сотнику Ацеву о завершении сбора трофеев, мы немедленно выдвинулись по прерванному маршруту. Итак, полюбившийся всем песок вновь начал уютно укутывать наших солдат. Лично для меня во всем происходящем было свое особое очарование. И даже у такой песчаной бури присутствовала некая суровая красота. Словно песнь стихии воздуха и земли сплеталась в неудержимой, наверное, даже не знающий преград натиск этого мира. Он был заключен не в бессмертных тварях и даже не в дикой нежити. Нет, мир ТСР продолжал жить. Может, в нем не осталось яркой зелени бескрайних лугов или безграничного лазурного неба. Возможно, у него отняли сами краски, украшавшие его когда-то. Но движения этого мира не смогли остановить даже боги. Было в этом летящем песке сквозь бескрайние пустоши невероятно трудно осязаемое чувство, но именно оно словно подталкивало расправить крылья и устремиться во след этой бесконечной бури.